когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой, не отврати материала сцепление прошлого, когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум речки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли, и имя девицы померкло, что тебе улыбалось стыдливо,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 и упомянули о том, что встретили в сразеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Наверное, не хуже других был когда-то. И речист, и понятлив, и сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются, и обличием не дурен». А обмолвишься словом, вроде как вчера народился на свет, не помнит бедняга, не знает имени своего, ни отца, ни матери, ни того, что с ним сделали жуань-жуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О чем не спросишь, молчит, ответит только «да», «нет», и все время за шапку держится, плотно надетую на голову. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. При этих словах посмеялись над тем, что, оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта хуже любой казни, если припугнуть. Давай, мол, отпарим твою голову. Будет биться, как дикая лошадь, но к голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем, ни ночью. В шапке спят. И однако продолжали гости дурак дураком, но дело свое Манкурт соблюдал. Зорко следил, пока караванщики не ударились достаточно от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один погонщик решил разыграть на прощании того Манкурта. «Путь далекий у нас впереди. Кому привет передать, какой красавице, в какой стране? Говори, не скрывай, слышишь? Может, платок передать от тебя?» Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом проронил. «Я каждый день смотрю на Луну, а она на меня, но мы не слышим друг друга, там кто-то сидит». При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найман-Ана, под этим именем осталась она в саразекской легенде. Найман-Ана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть, как изменилась она в лице». Ей хотелось поподробнее расспросить купцов о том молодом манкурте, но именно этого она испугалась, узнать больше, чем было сказано. И сумела промолчать, задавила в себе возникшую тревогу, как вскрикнувшую раненую птицу. Тем временем разговор в кругу зашел о чем-то другом. Никому уже дела не было до несчастного манкурта, мало ли какие случаи бывают в жизни». А она все пыталась сладить со страхом, охватившим ее, унять дрожь в руках, словно бы она действительно придушила ту вскрикнувшую птицу в себе и только пониже опустила на лицо черный траурный платок, давно уже ставший привычным на ее посидевшей голове.